Людмила Полонская. Как замедлить болезнь Альцгеймера? В настоящее время причина болезни Альцгеймера неизвестна. Заболевание неизлечимо и неуклонно прогрессирует. Однако, если заболел кто-то из членов семьи, то в силах родственников хотя бы замедлить угасание памяти близкого человека. Как это сделать, нашему обозревателю рассказывает ведущий научный сотрудник отдела гериатрической психиатрии, Научного центра психического здоровья Наталья Селезнева. Наталья Дмитриевна, как проявляются первые симптомы болезни? На какие изменения в поведении больного должны в первую очередь обратить внимание его родственники? Первые настораживающие звоночки появляются на самой ранней стадии. Возникает легкая забывчивость. Например, человек идет в магазин и забывает, что надо купить. Или оставляет дома кошелек, или в магазине сумку с покупками а потом не может припомнить, где он все это оставил. Или заходит в другую комнату и забывает, зачем шел. Ему приходится возвращаться на прежнее место, чтобы вспомнить. Развивается подозрительность. Больному кажется, что у него украли вещи, деньги. А потом все это находится в неожиданных местах. Проблема состоит в том, что очень часто близкие люди не замечают начало заболевания. На вопрос врачей о времени появления его первых признаков они часто отвечают, что это началось около месяца тому назад. При уточняющих вопросах выясняется, что симптомы появились гораздо раньше. Это приводит к тому, что близкие больного обращаются за помощью уже на продвинутой стадии течения заболевания. Главное, о чем нужно знать, сам пациент никогда не жалуется на забывчивость, если ее причиной является деменция вследствие болезни Альцгеймера. Деменция, развивающаяся в результате других церебральных заболеваний, например, при сосудистой патологии, еще может быть отмечена самим больным. Но люди с болезнью Альцгеймера не имеют критики к собственному состоянию и самостоятельно к доктору не обращаются. Поэтому следует очень внимательно относиться к больному, чтобы отметить самые первые болезненные проявления и как можно раньше посетить доктора для правильной диагностики и своевременного назначения необходимой терапии. В какие медицинские учреждения следует обращаться? Необходимо найти координаты психоневрологического диспансера по месту жительства. Там психиатр проведет обследование оценит состояние пациента, поставит диагноз и предложит терапию. К сожалению, часто родственники больного обращаются к терапевтам и неврологам районных поликлиник, которые назначают неверную или недостаточную терапию, ограничивающуюся сосудистыми препаратами, к примеру, ковинтоном. Такое назначение иногда бывает оправданным. Однако в ряде случаев этого недостаточно, поскольку требуется терапия патогенетическая целенаправленно воздействующее на механизмы, лежащие в основе развития болезни. Определить, какая именно терапия нужна, может только специалист. Чем раньше заболевший человек станет ее принимать, тем быстрее начнет восполняться дефицит нейромедиаторов, которые приводят к развитию симптомов заболевания. Только такая тактика позволит на некоторое время, около полутора-двух лет, отсрочить переход к более тяжелой стадии деменции. Если лечащий врач психоневрологического диспансера не уверен в точности диагноза, он может направить пациента в отделение болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств – научного центра психического здоровья. К сожалению, это единственный центр в России, но он принимает не только москвичей, но и нагородних. Жители других регионов должны иметь направление Минздрава, которое выдается на основании направления лечащего врача-психиатра – или из психоневрологического диспансера. Вы говорите, что больные не могут оценивать свое состояние как болезненное, но они часто переживают из-за того, что их считают больными, и в то же время отказываются принимать лекарства. Не имея критического отношения к заболеванию в целом, больные могут испытывать выраженное чувство собственной несостоятельности. Допустим, при обследовании пациент не способен правильно ответить на простейшие вопросы, в каком городе он проживает, Какое сегодня число, месяц, год, он осознает, что сделал ошибку, испытывая при этом чувство смущения, растерянности, отчаяния. Может расплакаться, отказаться отвечать на последующие вопросы или даже из чувства протеста выйти из кабинета. Хотя спустя несколько минут забывает об этом. Беседа с пациентом непременно должна быть психотерапевтической. Нужно поддержать его уверенность в возможном ослаблении симптомов. Основными симптомами болезни Альцгеймера являются снижение интеллектуальных способностей, нарушение памяти, ориентировки в привычном пространстве и узнавание знакомых, затруднения в подборе слов, в назывании предметов первой необходимости, практической деятельности. Нарушается способность считать, писать, читать, рисовать. В то же время основные особенности личности до определенного момента остаются незатронутыми. Пациент продолжает чувствовать душевную боль, испытывать разнообразные эмоции, поэтому щадить чувство больного необходимо. Но вот неутешительный диагноз поставлен, и теперь вся жизнь пациента и его семьи окажется в подчинении болезни. Да, к сожалению, это так. Есть, конечно, неплохие психоневрологические интернаты, но я не на стороне тех, кто помещает туда своих близких. Пациент должен находиться среди здоровых людей, а не в одиночестве или в окружении пациентов с такими же нарушениями памяти. пребывание среди больных со сходными расстройствами не поддерживает жизненно необходимые навыки на прежнем уровне, только усугубляет их нарушения. рядом с больным обязательно должен находиться человек, который будет с ним заниматься, поддерживать его память, если ему сложно приготовить пищу, заварить чай, выполнить правила личной гигиены Ему следует подсказывать, помогать, и непременно нужно с ним разговаривать, ведь если он целые дни проводит в одиночестве и молчании, то быстрее утрачивает функцию речи. Допустим, больной смотрит телевизор, но ему уже становится трудно усваивать информацию. В этом случае ухаживающему за ним человеку следует расспросить, как называется передача или фильм, о чем в них говорилось, какие актеры играли, чем передача закончилась. Можно обсудить новости или почитать с ним стихи, рассказы, вспомнить материалы школьной программы, сюжеты известных детских книг. Скорее всего, об этом он будет рассуждать лучше, чем о недавних событиях. Это объясняется тем, что нарушение памяти при болезни Альцгеймера происходит по закону Рибо. Вначале они касаются событий текущего времени, а затем месячной и годовой давности, в последующем юности и детства. Если у больного сохраняется представление, каким он был в детстве и что с ним происходило, то он может уходить из дома, где живет в настоящее время, чтобы найти свой дом, в котором он когда-то жил. Такие поиски часто приводят к дезориентировке в привычной местности и неспособности найти дорогу обратно. А если больной не захочет или не сможет говорить о прочитанных книгах или передачах, Как тогда поддерживать его память и другие жизненные функции? Необходимо учитывать особенности характера больного, чтобы у него не возникло отрицательного отношения к домашним занятиям. Настаивать на них вопреки желанию нельзя, особенно если это происходит в требовательной форме. Многие родственники, посещающие автономную некоммерческую организацию АНО, помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и членам их семей, делятся собственными способами поддержки памяти, и бытовых навыков своих близких. К примеру, складывают с ними пазлы, читают буквари, вспоминают таблицу умножения, разгадывают загадки. Рекомендуются, к примеру, такие задания, как рисование циферблата с расстановкой на нем цифр и стрелок, показывающих определенное время. В одной из семей больному была предложена Золушкина работа. Перемешанные в одной емкости горох с красной и белой фасолью нужно было разложить по цвету в три емкости. Можно использовать также детские развивающие игры, разгадывание кроссвордов, припоминание стихов. Заниматься нужно ежедневно, если пациент этому не противится, и столько, сколько он пожелает. Два слова об истории моей семьи. Мой отец заболел болезнью Альцгеймера, причем она выражалась в довольно агрессивной форме, и маме приходилось сидеть с ним день и ночь в течение нескольких лет. Позднее у мамы было обнаружено тяжелое неврологическое заболевание. Она рано ушла из жизни. Лечащие врачи отца говорили ей, «Забудьте о себе, ваша жизнь теперь зачеркнута. Вероятно, будь у нее тогда возможность больше отдыхать, уделять время себе, все закончилось бы не так печально». Действительно, взрослым детям и другим родным часто приходится оставлять работу и оставаться дома с пациентом. Труднее всего ухаживать за ним пожилым людям, мужьям и женам, братьям и сестрам больных. Во многих случаях значительная нагрузка, связанная с уходом, вызывает у них чувство страха, а вдруг они тоже потеряют память. Очень часто у пожилых родственников развивается состояние тревоги и подавленности. К тому же они страдают собственными, сердечно-сосудистыми или другими заболеваниями, свойственными пожилому возрасту. Поэтому ухаживающим родственникам рекомендуется находить время для отдыха, встреч с друзьями, посещение театра. Хороший выход из труднейшей ситуации – помощь других родственников, которые проживают отдельно и могут приезжать на некоторое время. В Германии, к примеру, существуют помогающие в уходе за больными социальные службы на несколько часов в день, освобождающие от этого труда родственника. У нас таких служб нет, поэтому лучше всего, если уход возьмет на себя профессионально обученная сиделка. Она будет находиться с больным и поддерживать его навыки самообслуживания, умственные способности, помогать готовить пищу, ориентироваться в пространстве. Часто родственников приходится уговаривать, чтобы они разрешили находиться в квартире постороннему человеку. Однако те, кто так поступил, отмечают улучшение обстановки в семье. А можно ли поместить больного человека в стационар хотя бы на время? Некоторые психиатрические больницы принимают на ограниченный период времени пациентов с деменцией для ухода за ними. В этом случае ухаживающий родственник может отдохнуть. Однако необходимо помнить, что из-за смены привычной обстановки у пациента может развиться состояние спутанности, сопровождающееся психомоторным возбуждением. Он суетливо передвигается по коридору, дергает дверные ручки в поисках выхода, кричит, ищет родных. В таких случаях применяют успокоительные препараты. После выписки пациент возвращается в свою квартиру, которую уже успел забыть, и состояние спутанности, купированное в условиях стационара, возникает вновь. Часто больной уже не возвращается к прежней стадии болезни, его состояние ухудшается. Нередки случаи, когда переезд на дачу или к родственнику, вызвавшемуся помочь в уходе, но проживающему в другом городе, провоцируют то же самое состояние. Лучший способ избежать этой проблемы – это не менять место пребывания пациента при условии, что родственник или сиделка, ухаживающая за ним, приходит к нему на дом. Как обустроить домашний быт больного, если нарушение памяти неуклонно прогрессирует? В квартире не должно быть ничего, что затрудняло бы его передвижение и приводило к травме. Нужно убрать те предметы, которые могут нанести вред здоровью. Например, ножи и ножницы, стеклянную посуду, чтобы она не разбилась и не поранила больного. На острые углы мебели надо прикрепить специальные наклейки, чтобы он не ударился о них. Скользкие полы застелить коврами или приобрести для больного тапочки с нескользкой подошвой. Если у больного нарушена способность нормально передвигаться, нужно вынести из комнаты мебель, на которую он может натолкнуться и упасть, получив, к примеру, перелом шейки бедра. Если он встает по ночам, рекомендуется оставлять включенным свет, особенно в туалете. Необходимо также перенести оконные ручки выше, настолько, чтобы до них невозможно было дотянуться и заменить обычные стекла небьющимися. Нельзя допускать, чтобы больной вставал на табуретку, чтобы развесить белье в ванной комнате. Приобретите сушилки, которые ставятся на пол. Некоторые действия больного – Опасно не только для него самого, но и для окружающих. Известны случаи, когда больные заливали водой соседей, проживающих этажом ниже, или устраивали взрыв бытового газа, оставив открытыми конфорки. Здоровым членам семьи нужно не забывать перекрывать все водопроводные и газовые краны, уходя из дома, а также контролировать ситуацию с ключами, поскольку больной, закрыв дверь, часто не в состоянии ее открыть и вернуться домой. До определенной стадии заболевания запирать больного на замок тоже неправильно. Ему полезны прогулки. Лучше всего надеть ему на руку браслет с именем, адресом и телефоном родственников, который он не сумеет снять самостоятельно, или цепочку с подвеской на шею. В настоящее время у нас уже появилась популярная на Западе мобильная медицина. Это браслет или телефон с одной кнопкой. Когда пациент в опасности, он нажмет кнопку – его услышат родные, сообщат в полицию, вызовут машину скорой помощи. Однако это пока не всем доступно по цене. Еще раз хочу сказать, больному необходимо по возможности как можно дольше находиться в домашней обстановке, среди близких людей. Какой бы ни была его память, он остается человеком, и мы обязаны относиться к нему с должным уважением, оказывая необходимую помощь. Конец статьи.